Забава не удивилась появлению князя, только сердце застучало, как безумное. Стоило глянуть на могучую фигуру, застывшую у порога, и ноги ослабли, никак славки не подняться. Однако, собравшись с силами, она все же попробовала, чтобы тут же рухнуть обратно. И без того мрачный князь еще больше нахмурился. Вижу, не врал лекарь, пророкотал вроде бы негромко, а забава слышать перестала его голос. Будто небо над головой раскололось. И страшно стало, и удивительно. И боги знают, что еще. А голова как хмельная. Только горек этот хмель. До нутра ест обида и злостью. Где был так долго? Почему не приходил? Ах, у него же прислужниц полон терем. Поди с ними и развлекался. Забава прикусила губу, чтобы болью вернуть себе голос. Сколько бы ни изнывало сердце, а есть то, что важнее его. Я не просила лекаря говорить. Ох, аж вся взмокла. Трудно даже глянуть на князя. Не то что рот открыть. Властемир же упрямо сложил руки на груди. Алая рубаха в свете лампадки была темной, как запекшаяся кровь. А на остром узоре венца вспыхивали колючие искры. Не человек был сейчас рядом с ней, а темный бог. Знаю, что не просила. И зря. Думаешь только о себе. Забава немела на мгновение. «Да как он смеет ее упрекать? Сам-то каков!» «О ком же мне еще думать, господин?» Зашипела не хуже змеи. «Одна я здесь, всеми забыта». Но ее перебили злым. «Оставлена, чтобы подумала над своей виной. Ты обманула меня, Забава, нарушила клятву властителю Северного Царства». «А властитель Северного Царства сам-то безгрешен, поди не хитрил никогда». Стоило ей это крикнуть, и от князя вновь застроилась тьма, а глаза вспыхнули раскаленными угольками. Страшно забиться бы под лавку и молить о прощении, но невесть откуда взявшееся упрямство заставило вскочить на ноги и с гордо поднятой головой встретить его хлесткое. Уж честнее некоторых буду и дать на них ответ тот, который давно камнем лежал на сердце. Тогда скажи, что с моими сестрами, князь. «Поклянись, что живы они!» По лицу власти мира пробежала тень, и одного взгляда ей хватило, чтобы понять. Тот сон был вещем. Нет больше у нее сестер. Забава без сил опустилась на лавку, и, спрятав лицо в ладонях, застыла. Даже слез не было. От горя окаменела вся. А ее сбитому от тяжести дыханию втурил звук хлопнувшей двери. Князь ушел, Ему и дело не было до горя наложницы.